Глава 43. Любовь. После разговора с Васей чувствую себя окрыленной. В моей душе вновь засияла вера и надежда в светлое будущее. Друг пообещал все сделать в ближайшее время. Вполне возможно, что операцию доченьке удастся сделать даже быстрее, чем через месяц. Тем временем я разрываюсь между походами клики, и подготовки к открытию пекарни. Я нашла себе двух помощниц. Одна женщина будет стоять на кассе, а я и моя напарница заниматься выпечкой. Мне уже не терпится начать свое любимое дело. Волнение и предвкушение переплетаются друг с другом. Спустя неделю доченьку выписывают из больницы, и она сразу же переезжает ко мне. Как ни странно, Борис снова отошел в тень, но я все еще помню его угрозы, поэтому стараюсь быть начеку. Уверена, что подонок еще не раз попытается испортить мою жизнь. Но я стараюсь не думать о плохом, потому что наступает долгожданный день открытия пекарни. Мои дети обещали обязательно заглянуть после учебы в мое новое заведение, а пока я в одиночку наслаждаюсь своим дебютом, Аромат свежей выпечки витает в воздухе, смешиваясь с запахом новых деревянных полок и сладкой глазури. Выпечка с любовью, название, выведенное аккуратным шрифтом на вывеске, светится теплым приглашающим светом. Я нервно поправляю фартук, ощущая, как сердце трепещет в груди, словно пойманная бабочка. Первые посетители, привлеченные аппетитными запахами и яркими воздушными шарами у входа, уже робко заглядывают внутрь. «Надо же! Так волнительно! Просто не верится, что у меня получилось!» «Я приветствую гостей сияющей улыбкой, предлагая попробовать фирменные пирожные с малиновым кремом и воздушные круассаны». Вдруг в дверях появляется мужчина, резко контрастирующий с общей атмосферой праздника. Высокий, широкоплечий, с холодными серыми глазами и жесткими чертами лица. На нем надето уже знакомое мне черное пальто. Он не спешит присоединиться к очереди, а стоит у входа, словно сканируя взглядом помещение. Почему-то сразу же чувствую укол тревоги, что-то в нем настораживает. Неужели это очередная подлость от Бориса, его подельник? Он же клялся отомстить. Стараюсь не обращать внимания на странного мужчину и заполняю все свои мысли исключительно работой. Ирина, моя новая кассирша, попросила дать небольшой перерыв. И я с радостью заменяю ее, становясь около кассы и отпуская покупателей. Их, оказывается, довольно много. Я даже не ожидала такого наплыва. Вздрагиваю от неожиданности, заметив перед собой Виталия. Он словно нарочно подошел к прилавку, когда волна первых посетителей сходит на нет. Он заказывает эспрессо и пирожок с вишней, пристально глядя на меня. Так что мне становится неловко. На коже выступают мурашки. «Поздравляю с открытием!» Его голос ровный без тени эмоций. «Надеюсь, ваша выпечка так же хороша, как и вывеска!» Слова мужчины настораживают. В его тоне явно чувствуется ирония. «Уверена, вам понравится!» Отвечаю я, стараясь скрыть раздражение. Виталий отпивает кофе, затем берет пирожок и внимательно рассматривает его со всех сторон, прежде чем откусить маленький кусочек. Тесто слегка передержано, заявляет он с нарочитой медлительностью. А начинка слишком сладкая. Не чувствуется натуральности. Сжимаю кулаки. Честно, сгораю от желания швырнуть ему в лицо оставшиеся пирожки. Но я кое-как сдерживаюсь, напоминая себе, что клиент всегда прав. Даже если этот клиент – засланный казачок от бывшего. «Мне очень жаль, что вам не понравилось», — сквозь зубы рычу я. «Могу предложить вам что-нибудь другое», — выдаю с трудом сквозь натянутую фальшивую улыбку. «Не стоит», — отмахивается Виталий. «Я просто высказываю свое мнение, как потребитель». «Вы же хотите, чтобы ваше заведение процветало?» «Вот и прислушивайтесь к критике». Он бросает на прилавок несколько купюр, даже не глядя на сдачу, и направляется к выходу. У двери он останавливается и, не оборачиваясь, бросает вслед. «Завтра зайду еще. Попробовать ваши пирожные. Надеюсь, они будут лучше». Смотрю ему вслед, судорожно хлопая глазами, пытаясь понять, что это было. «Провокация? Игра?» Или, может быть, он действительно просто любит хорошую выпечку и хочет помочь стать лучше. Несмотря на всю абсурдность ситуации, последний вариант кажется мне самым привлекательным. По крайней мере, из всех зол его вредность и придирчивость самая меньшая. Вот же прицепился! Недовольно бурчит мне на ухо Ольга, моя помощница по выпечке. Пирожки обалденные! «Это он нарочно тебя задеть хотел!» Женщина бросает на меня многозначительный взгляд, затем наклоняется еще ближе и уже почти шепотом произносит. «Наверное, это ему понравилось От слов женщины меня пробивает на смех. «Оль, скажешь тоже!» Качаю головой, будучи уверенная в том, что этот мужчина появился неспроста. «Что же ему нужно?» Тем временем беру в руки купюры и обнаруживаю, что мужчина оставил на чай вдвое больше той суммы, которую был должен за пирожок с кофе. Чего он хочет? Мысли об этом таинственном незнакомые не отпускают. Так и чешутся руки позвонить Борису и сказать, что я вычислила его замысел, чтобы больше не посылал ко мне своих сообщников. Но решаю, что это будет глупо. Куда лучше и правильнее, если я лишний раз не буду трогать этого подонка. Просто пусть знает, что ему меня не сломить. И кто такой этот Виталий, еще придется выяснить. Если он обещал прийти завтра, что ж, пускай приходит. Посмотрю на его реакцию, когда скажу прямо о том, что раскусило его намерение».